Глава 44. Эффект бабочки. Судьба. Тонкая материя, которую может оборвать одно неверное движение или, напротив, сплести в прочный канат единственный правильный шаг. Эта история могла завершиться совсем по-другому, ведь каждое незначительное действие рождает лавину перемен в будущем. А что, если бы Вика сразу нашла тот самый седьмой корпус, или Эмма отговорила ее идти на вечеринку к Куртовым. Если бы Дэн не ввязался в мафию, Астас не пытался стать тем, кем никогда не являлся, кто знает, куда повернулась бы история, не решись Вика сбежать из дома и не посади она отца за решетку. Сейчас Виола Кассандра Арула могла бы быть одной из самых богатых и влиятельных женщин мира править империей, быть Красной Королевой, перед которой склоняют головы и готовы потерять их ради нее. Но она выбрала иной путь. История, которая началась в старинном пирасте среди запаха морской соли и звона колоколов, охватила холодный, но такой чувственный, творческий Санкт-Петербург, раскрыла новые тайны и боль в Москве и решила завершиться в жарком уголке земли, в Арисейре, где солнце ласково наносит загар на истосковавшуюся по прикосновениям кожу. Но завершилась ли эта история, или это лишь начало чего-то нового, захватывающего, чувственного и томящего, как закат тот самый, что нарисовала неизвестная художница в забытом богом рыбацком городке? Каким станет финал «Непослушной дочери» примерной студентке светской львицы, избежавшей от всех на край земли художницы. Вика. Дверь. Меня разделяет с ним одна дверь. Смотрю на древесный рисунок и не могу решиться. Глажу пальцами теплое дерево, пытаясь выровнять бешеный ритм сердца. Дыши, Вика, дыши. Ты все обдумала, взвесила и... Нет, я не думала просто простояла час под горячими струями, потом привела себя в порядок и встала перед дверью номера Куртова. Мне все равно никуда не деться от этой зависимости. Так почему бы не податься ей? Я не смогла заставить себя переспать ни с одним мужчиной после него. Какой смысл пытаться лечить то, что уже стало частью меня? Стас уже во мне, под кожей, в сердце, голове, мыслях, дыхании. Его копия буквально создана моим организмом и каждый день напоминает о нем. Поднимаю руку и стучу. Дверь открывается спустя, кажется, вечность. Он явно не сидел под дверью, ожидая моего прихода. «Стас, хочешь поговорить?» Вика медленно качает головой. «Пришла сказать, что между нами все кончено». «Отрицание». Ты хочешь быть со мной? Каждый вопрос дается все сложнее, ведь от ее ответа зависит, задышу ли я в следующее мгновение или останусь медленно умирать наедине со своими чувствами. Она пожимает плечами, и это ощущается, как пуля в сердце, которая случайно прошла по касательной. Целились, но не попали. Пронесло. Ты пришла, чтобы остаться? Кивок. Уверенное, безоговорочная «да». Что ж, уже лучше. Ты понимаешь, если я тебя сейчас поцелую, то не смогу остановиться. Кивок. И это будет не просто секс, а твое согласие быть моей женщиной. Кивок. Никаких больше игр. Выдыхаю, делая первый шаг ей навстречу. Никаких, читаю в ее глазах. Беру ее лицо в ладони, и ты выйдешь за меня замуж. На это заявление ее глаза возмущенно расширяются, но я не намерен отступать. Да, Кузнечик, ты выйдешь за меня замуж, и это не вопрос. Я обещал нашему сыну, что женюсь на тебе и не собираюсь его разочаровывать. А тебе не кажется, что... У нее, наконец, прорывается голос, и она явно хочет возразить, но я кладу большой палец на ее губы, заставляя замолчать. «Ш, -ш, ш Поздно, милая. Ты сама пришла, поэтому просто позволь мне сделать тебя счастливой». Кивок. Полная капитуляция. Победа! «Я сокращаю расстояние между нашими лицами». Мой рот расползается в самой искренней улыбке. Я накрываю ее губы своими, соединяю нас в этом томительном, медленном поцелуе, обещая долгое будущее, в котором точно будет еще не одна ссора, но вместе с ней множество ярких моментов, горячих ночей, семейных вечеров и очень-очень много любви.